оркестр Хоклайнов. Грейр с Камероном и женщина Хоклайн по-прежнему в недоумении от своего поведения, возвратили одежду на свои тела и собрались все вместе в музыкальном салоне на том же этаже, что и спальне, где они только что кончили заниматься любовью. Грейр с Камероном положили ружье на пианино. Мисс Хоклайн спустилась, заварила чай и принесла его на серебряном блюде. И все они сели в музыкальном салоне, среди клавесинов, скрипок, виолончелей, пианино, барабанов, органов и проч. Это был очень большой музыкальный салон. Чтобы приготовить чай мис Хоклайн пришлось обогнуть тело великана Дворецкого в нижнем холле. Гривс с Камероном никогда прежде не пили чай, но решили попробовать, потому что какого чёрта Роседок и Этвориц в этом огромном жёлтом доме, таком зловещем, что едва ли не дышит, а седла в какие-то ледовые пещеры, вгрызавшиеся мёрзлыми зубами в глубины земли. Грейрус Камеронм хотелось как-то поступить с мёртвым телом великана Дворецкого, как только они покончат с живыми телами женщин Хоклайн. Однако женщины настояли, чтобы все выпили чаю перед тем, как избавиться от Дворецкого, который по-прежнему простирался в холле, будто остров. В кабине музыкального салона горел свежеразведённый огонь. Вам нравится чай, спросила мисс Хоклайн. Она сидела под легрира на тахте рядом с сарфой. "Он не такой", ответил Грир. "А вы что скажете, Камерон?" спросила другая мисс Хоклайн. "На кофе не похож", ответил Камерон. Он сосчитал все музыкальные инструменты в комнате. 18 после чего обратился к ближайшим мисс Хоклайн. У вас тут музыкального хватит на целый оркестр. Мы никогда об этом не думали, под таким углом ответила мисс Хоклайн.